Глава пятая. Чего они только не делали? Прожекторы и генераторы отказывались работать. Тогда мужчины стали пытаться развести огонь, используя все, что принесли. Но зажигалки гасли, а спички просто не загорались. Фатина, сколько там на часах? Уточнил Матвей. Она вытащила мобильный. Уже без 10.12. Я не понимаю, растерянно сказал Матвей. Мы все проверили. Это что? «Демоны нам так все сломали!» Джуд поводил ладонью над приборами, потом сжал в кулаке зажигалку. «Нет, не думаю. Предметы неодушевленные мне такой эффект неизвестен. Скорее всего, это маяк». «Маяк не хочет возвращаться к жизни? Но он живой, я чувствую». Джуд поднял голову. «Я тоже чувствую. Может, поговорить с ним?» Он подошел к стене, уткнулся в нее лбом, помолчал. Послушай, Матвей, дело твое, это тебе надо говорить. Они что, серьезно? Спросил Гелиан. Фатина шикнула на него. Матвей тоже приблизился к стене, положил на нее ладони. Камень был теплым. Помоги нам, попросил Матвей. Помоги, пожалуйста, не препятствуй. Нам очень надо. Мы потом быстро все выключим и уберем, все затушим. Мы аккуратно. Нам недолго, нам надо вытащить мою жену. Пожалуйста! Джуд вытянул вперед руку ладонью вверх и попытался повторить фокус, который дважды удался ему на втором этаже. Но из этого тоже ничего не вышло. Огня не было. Это я виновата, шепотом сказала Фатина. С, -с» велел ей Джуд. Мадрий стукнулся лбом о стену. Мне надо спасти жену, повторил он громче. Мне надо ее вытащить, слышишь? Ты как портал из одного мира в другой. Я не знаю, как это работает, но ты мне нужен. Помоги. Почему ты отказываешься нам помочь? Нам нужен небольшой лучик света. Ненадолго, иначе она заблудится и застрянет там навечно». Он тоже попытался разжечь пламя, как тогда, когда Игнат закинул его в волшебное пространство между мирами. Но ощущение забылось и не возвращалось. Тогда он чувствовал себя полным сил огнедышащим драконом. А сейчас только дрожал и никак не мог успокоиться. Расширенными от ужаса глазами Матвей смотрел то на растерянных близнецов, то на приунывшую Фатину, то на невозмутимого, на первый взгляд, Джуда, который на самом деле был подавлен не меньше, чем все остальные. «Это я виновата», — повторила Фатина чуть громче. «Я сказала, что я не твоя, что я не твой ветер, и поэтому ты не можешь разжечь, поэтому ты не можешь». Она подошла к Джуду и положила руку ему на плечо. Он обнял ее за талию. «Твоей вины тут нет», — сказал он твердо. «Если ты меня не любишь, никому не нужно, чтобы ты притворялась. Никому. Ни этому маяку, ни Матвею и Асо, ни мне. Необходимо найти другой выход». Фатина подняла на него глаза, погладила по волосам, по щеке. «Ты такой глупый», — сокрушенно проговорила она. «Я тебя люблю». Матвей сел на каменный пол и крепко зажмурился, а потом не выдержал и спрятал лицо, уткнувшись в колени. Вот и все. Его подопечные нашли тропинку друг к другу, а он навсегда потерял свою жену. У него шумело в ушах, будто это он погрузился на глубину и мечется там, не зная, в какой стороне дно, а где спасительный воздух. Джуд толкнул его в плечо, и он неохотно поднял веки. «Нам надо всего лишь подать сигнал, символически». Матвей промолчал. У него перехватило горло, он был не в состоянии выдавить ни звука. Джуд улыбнулся ему, И Матвей подумал, что самое время врезать этому эгоисту по физиономии, но руки тоже не поднимались. Маяк обманул его, заставил поверить в свою доброжелательность, а сам вначале впустил демонов, затем испортил все оборудование и задавил в зародыши все волшебные силы, которыми могли похвастать жалкие полукровки. Джуд тоже обманул его, сопровождал всю дорогу, вытаскивал из мелких передряг, а тут оказался бессилен. На самом деле ни маяк, ни Джуд тут ни при чем. Это он сам подвёл осо. и теперь всё пропало. Навсегда. «Что ты?» — сказала Фатина. Джуд дернул её за руку и оглянулся на близнецов, будто пытался заручиться их поддержкой, а потом во всю глотку запел. «In the town where I was born...» Он дважды щёлкнул пальцами. «Leave the man who sailed to sea...» Известная песня британской группы Beatles «Yellow Submarine» — «Жёлтая подводная лодка». При первых звуках песни у братьев глаза полезли на лоб, но они быстро сориентировались и подхватили. «And he told us of his life in the land of submarines». Фатина хлопнула в ладоши, отбивая ритм, и присоединилась к мужскому хору. «So we sailed up to the sun, till we found a sea of green». Она не зря была наполовину сильфидой, в которой жила стихия воздуха. Ее голос легко взлетел к самой вершине маяка, заполнил собой все фонарное помещение и вырвался на простор над морем. «And we lived beneath the waves now a yellow submarine». Дальше они орали, припев уже хором, и даже Матвей, поднявшись на ноги, нашел в себе силы присоединиться. Правда, внутри себя он продолжал ужасаться. Почему именно эта песня? Надо же помогать осо выбираться на поверхность, а мы, как сумасшедшие, горланим почему-то про то, как замечательно живем под водой. Однако волна энергии затянула его. Когда они дошли до слов «Sky of blue and sea of green» — «Синее небо и зеленое море», Матвей вдруг заметил, что так оно и есть. Пропала серость, так надоевшая за эти дни. Облака развеялись, море вновь стало ласковым и манящим. Оно играло барашками, он воспрянул духом. Но тут песня закончилась. «И что теперь?» — выпалил ошарашенный Матвей. «Жди, маяк доволен», — сухмылка ответил Джуд. Все налаживается, видишь?» Матвей оглянулся. «Да, похоже, что Джуд прав». «Но почему именно эта песня?» С досадой спросил он. «Я не знаю. Первое, что пришло на ум. Некогда было перебирать, как ты понимаешь, и потом хотелось, чтобы все знали слова «и ты, и мы» значит не русская, не греческая, и чтобы петь было несложно. Мне всегда хотелось спеть вот что», — перебила Фатина. «И теперь я отсюда никуда не уйду, пока мы этого не сделаем». Она ударила Лина по плечу. Поехали! Эй, hey Джуд! О, нет, простонал Джуд. О, да! Она взмахнула руками, как дирижеры близнецы послушно вступили. Эй, hey Джуд, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember, to let her into your heart, then you can start to make it better. В этот раз Джуд не стал раскрывать рта. Он боком присел туда, где блестела ненужная чаша маяка, и с ласковой улыбкой слушал, как поют его любимая женщина и его братья. Эй, Джуд, не воспринимай все трагически. Возьми грустную песню и сделай ее лучше. Помни, что надо впустить ее в сердце, и только тогда у тебя получится ее улучшить, переводил про себя Матвей. Что ж, это было примерно то, что он сам говорил Джуду: что нельзя вечно шарахаться, захлопывая сердце от боли, и рано или поздно придется все же осмелиться. Осмелиться полюбить, осмелиться принять боль, а без этого никогда не испытаешь счастья. К концу песни ребята совсем разошлись и с наслаждения морали «на, на на на на на и Эйджут, стараясь перекричать друг друга. И тогда Матвей увидел сияющую осо.